всеобъемлющий траур, ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них и наложить запрет. Великое древо-фей с тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше, но по-прежнему оно было нам дорого. Оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год, чтобы присесть под ним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 Родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады, и воды в нем убало на две трети, а изгнанные змеи и докучные насекомые вернулись и начали размножаться, сделавшись местным бичом и так продолжается поныне. Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела, и только тогда мы поняли, во что обошлась нам болезнь.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 — Пожалуйста, встаньте, отец мой. — Нет, не могу, пока не получу прощения. — Прощаешь ли ты мне? — Я? — Да ведь вы, очень не причинили мне никакого зла. Это вы сами должны простить себе за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте. Но в таком случае мое положение еще затруднительнее. —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 которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, а ты и не замечаешь, куда идешь. А помнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он таки любил эти шутки. Я уж видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила. — Да, отец мой. — А вешала гирлянды на древо? — Нет, отец мой. — Не вешала?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 Кто захватил их врасплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми? Кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагий и Всемилостивый, Господь, пять веков посылавший им знамение своего благоволения, и дождь, и росу, и солнечный свет, ведь то было их обитель.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 Но, поразмыслив, снова полдухом, куда мне?